Глава девятнадцатая. Услышанные молитвы или соседи чаня молчат, но мы получаем ответ свыше. Стесненная турнюром, узкими нижними юбками и туфлями, призванными скорее услаждать глаз, чем поддерживать ногу, Диана могла лишь быстро семенить в припрыжку — Как истинный джентльмен, я не торопился, чтобы не бросать ее одну, и время от времени любоваться затянутыми в чулки лодыжками, мелькающими под подобранными юбками. Не прошло и минуты, как мой брат скрылся из виду. Впрочем, мы знали, куда он направляется, и проделав несколько зигзагов по Чайнатауну, вернулись туда, откуда все началось, к кварталу, где обитал доктор Чань. Впереди показался старый. Он зашел в одну из лавок рядом с аптекой Чаня и вышел обратно меньше, чем через полминуты. Мы догнали его, когда он уже входил в следующее заведение. Еще через 30 секунд мы снова оказались на тротуаре. Разговор в лавке звучал примерно так. «Старый». «Простите, лавочник». «Но сабе ингле». «Старый». «Мне просто надо...» «Лавочник». «Но сабе ингле». «Старый». «Послушайте, мы друзья», — лавочник, — «но сабе ингле», — старый, — тьфу, проклятие, — лавочник, — «но сабе ингле», — я, — да мы уже поняли. То же самое повторилось в следующей лавке и в следующей за ней и так до самого конца квартала. Не может быть, чтобы никто здесь не говорил по-английски. Пробурчал Густав, выйдя из мясного магазинчика, владелец которого, по крайней мере, воздержался от очередного носа Ингли, попросту притворившись глухим. «Наверняка все они знают язык», — заключил я. «Просто с нами говорить не хотят». «Возможно, нужно попробовать иначе?» — предложила Диана. «Не столь угрожающе». «Никому я не угрожаю», — кисло огрызнулся старый. Не специально, но у местных нет причин доверять белому мужчине. Думаю, тут поможет более мягкий подход. Например, из уст белой женщины, уточнил я. Диана кивнула. Если я пойду одна, результат наверняка будет лучше. Белые, черные и азиатские мужчины скорее пойдут навстречу женщине, чем представителю своего пола. Особенно столь убедительной леди, как вы, да? Густав сдвинул Стэтсон на затылок и потер лоб. «Что ж, не стану спорить. Если говорить буду я, мы ничего не добьемся. Ладно, в следующей лавке попробуйте вы, но мы будем рядом». Не знаю, успокаивал ли он ее таким образом или предостерегал. Не понял я и того, как мисс Корвус восприняла слова Густова. Она лишь кивнула, пересекла улицу и вошла в угловой магазинчик. «Сколько поставишь на то, что она выйдет оттуда с адресом и номером телефона Фэчоя? спросил я. Брат покачал головой. «Не буду я ничего ставить». Мы тоже перешли улицу и, остановившись перед магазинчиком, попытались изобразить непринужденность. Густав выудил из кармана трубку и, не зажигая, сунул в рот. Я же опустился на колено, якобы завязывая и без того крепко затянутые шнурки. «Значит, признаешь, что она неплохой детектив?» «Признаю», — фыркнул старый, едва не выплюнув трубку, словно арбузную косточку. «Да я и не отрицал. Разрази меня гром, просто не верится, что Южно-Тихоокеанская железная дорога, по словам Дианы, выплеснула вместе с водой такую отличную филершу. Да, и правда глупо. Еще понятно, почему они вышибли полковника Кроу. В конце концов, ему хватило безумия взять нас в полицейские. Но при чем тут мисс Корвус? Что?» Густав смотрел на меня, оценивающе разочарованным взглядом, как иногда бывает, когда он словно ищет на моих плечах голову, но тщетно. Я не говорил, что увольнять ее было глупо, — подчеркнула наконец. Я сказал, что не могу в это поверить. Я еще переваривал его заявление, когда к нам вышла Диана. «Итак?» — спросил старый. Она хмуро покачала головой и, не говоря ни слова, скрылась в следующей лавке. После этого темп ускорился. Мы пересекали квартал в обратном направлении, а Диана не задерживалась ни в одной лавке дольше минуты. Пока она находилась внутри, тщетно пытаясь применить женские чары, снаружи мы с братом урывками продолжали начатый разговор. — Ты хочешь сказать, что она до сих пор работает на Юте? Хочу сказать, что такое не исключено. Тогда понятно, зачем ей понадобилось разыскивать нас и почему она заинтересовалась убийством Чаня. Это как? Мы перешли к следующей лавке. Может, Юте за нами следит? В конце концов, мы знаем, что на самом деле случилось с Тихоокеанским экспрессом, и Чань тоже знал часть правды. Думаешь, Юте есть до нас какое-то дело, чтобы даже слежку организовать? И мы переместились к очередному заведению. Не забывай, брат. Леди предупредила нас, что Ютэ не понравится, если твою книгу про экспресс напечатают. О, но это же было не предупреждение угроза, разве забыл? Это было дружеское предупреждение совет. Господи! И снова следующая дверь. Иисусе, знаю, что ты не гораз думать ни при каких обстоятельствах, но рядом с красивой девушкой. У тебя мозги и вовсе сворачиваются в крендель. Да неужели? А я вроде как припоминаю, что некая девушка и тебя сегодня привела, так сказать, в приподнятое настроение. Она, черт возьми, сидела у меня на коленях. Думаешь, старину Холмса такое смутило бы? Ну уж нет. К тому же дело не только в этом. Ты весь день сам не свой. Тебе, брат, будто толстая вожжа под хвост попала, и вовсе не только потому, что до качания уделали. Что такое тебя грызет? Тут мы дошли до конца квартала. Джентльмены... Сказала Диана, выходя из убогой ловчонки, в которую только что зашла. Прошу прощения. За что? спросил старый. Дерьмо. Прошипела она. Вот за это. Надеюсь, я вас не оскорбила. О, за нас не волнуйтесь, успокоила ее я. Но Саба Ингли. В таком случае вы здесь не одиноки, вздохнула Диана. Во всяком случае, так они утверждают. Я все испробовала, даже правду. «Ничего не помогает. Эти люди не хотят с нами говорить». «Трудновато нам будет добывать новые данные», — сказал я брату. Он кивнул с отсутствующим видом и засунул трубку обратно в карман. «Согласен. Эдак мы пройдем мимо Фэтчо и Хогап и даже не узнаем их», — продолжил я. «Он толстяк, а она темноволосая красотка. Вот и все, что мы знаем». Густав еще раз кивнул с тем же отрешенным видом. Колёсики у него в голове вертелись, но без результата. Согласен. Начинает казаться, что мы сели в лужу. Резюмировал я. Глубоко, добавила Диана. И надолго. Старый заморгал и вышел из оцепенения. Знаешь, когда я говорю согласен, это значит, что мне отлично известно то, о чем ты говоришь. А значит, можно уже перестать об этом говорить. То есть заткнись. Перевёл я Диане. Я Саба. — сказала она. Старый вздохнул. «А знаете, жаль, что парней из армии спасения здесь нет», — заявил я. «Сдается мне, нам остается только взяться за руки и молиться о вмешательстве свыше». «Чудо произойдет только, если мы сами что-то придумаем», — возразил Густав. «Надо приналично на дедукцию, понять, что сделал бы мистер Холмс, если...» — его взгляд скользнул в сторону и остановился на чем то у нас за спиной. ба воскликнул мой брат. «Никак уже что-то надумал!» «Не-а!» Старый вытянул руку и показал дальше по улице. «Просто интересно, что ему надо!» Мы с Дианой повернулись и увидели спешащего к нам тощего молодого китайца. Его обвисшая мешковатая серая одежда была словно скроена на владельца вдвое больше, а на голове красовалась столь же бесформенная и очень американская кепка. Он совершенно точно ничуть не походил на молодчиков из Тонга, с которыми мы столкнулись, но я все же приготовился к потасовке, стиснув кулаки и загородив собой Диану. «Не стоит утруждаться», — запротестовала она. «Увидим». Густав торжественно поднял руку, и молодой человек остановился, не доходя нескольких шагов. «Хэлло! Саба Инглия?» Незнакомец тоже поднял руку и небрежно отмахнулся. «Сколько угодно. Я не только сабы по-английски. Я и говорить умею». «Вот как!» — произнес мой брат. Китаец говорил без малейшего акцента. «Будь я слепцом!» Он мог бы представиться Джо Смитом, и я ничего не заподозрил бы. Диана вышла из-за моей спины. «Чем можем помочь?» «Это не мне нужна помощь», — возразил парень. «Удивительно, что я успел вас найти. Думал, какой-нибудь -ду уже порубит вас на куски». Старый прищурился, словно подозревая, что узкие глаза и черные, как смоль, волосы — грим и парик. «Мы что, знакомы?» «Теперь да, и давно пора». Китаец протянул руку. «Я Чарли Фриско. Тот, кто поможет вам оставаться в живых, пока вы ищете убийцу доктора Г. Ваучане. «Ну что ж», — провозгласил я, когда Чарли обменялся рукопожатиями с моим братом. «Аллилуйя!»